«А сколько еще таких крепостей в нашей стране, в которых мои нахарары ожидают тебя с оружием в руках? Ты попал в ловушку армянских гор и будешь очень счастлив, если сможешь выбраться из неё. Иди, Шапух, уходи отсюда. Иди, беснуйся от злобы и совершай варварство, которое еще можешь совершить. Твои угрозы не пугают меня. Иди. После всех мерзостей, содеянных тобой, между нами не может быть мира». Да коли мой царственный супруг мучается в крепости Ануш, Армения в порыве мести с оружием в руках будет воевать с тобой. Увидим, — проскрежетал зубами шапух, спускаясь с крепостной горы. Прошел почти месяц. Артагер сликовал охваченный общей радостью. Улицы были разукрашены, на башнях развивались разноцветные флаги. Огромные толпы народа заполнили площадь. Мужчины и женщины, мальчики и девочки плясали под громкие звуки музыкальных инструментов. У царского дворца собрались богато вооруженные веселые группы воинов. За день до этого Шапух прекратил осаду и удалился в Персию. Крепость праздновала свое освобождение. Обширный зал царского дворца был пышно украшен. На длинном столе у стены были разложены драгоценные одежды, роскошное оружие, панцири, золотая и серебряная посуда, блеск которых ослеплял. Все это было взято из царских хранилищ и предназначалось для наград. Царица, отправляясь в Артагерс, захватила с собой и царскую сокровищницу. Царица сидела на пышном троне в роскошном праздничном одеянии. Сегодня у нее был торжественный прием. Прекрасное лицо ее было веселее обыкновенного. Правда, ее веселость казалась напускной и едва прикрывала ту глубокую грусть, которая таилась в ее красивых глазах. Да, она была прекрасна, эта дивная богиня всюникской страны. Ее красота явилась причиной того, что царь Аршак совершил трагическое преступление, которое можно было оправдать только страстной любовью. На голове царицы сияла маленькая корона украшенная драгоценными каменьями, под которые венком были собраны ее черные кудри, обрамлявшие бледные щеки и мелкими косичками, спадавшие на ее пышные плечи. Прозрачными складками живописно велась из-под красивого головного убора белая вуаль. Убор придавал ее очаровательному лицу особую прелесть. Золотые серьги скрывались под прядями черных локонов, и только яркий блеск каменьев выдавал их присутствие. Эти драгоценные серьги были столь тяжелы, что висели не в ушах, а на застежках по обеим сторонам короны. На концах их были кисточки. В каждой кисточке сверкали крупные драгоценные каменья. Жемчужная цепь соединяла их между собой и спускалась на грудь. Шею украшало драгоценное ожерелье, с которого свисал нагрудный знак в виде сияющего в лучах месяца, лежавшего на ее высокой груди. На обдаженных руках были надеты золотые браслеты, на мизинце правой руки сверкал царский перстень. Платье цвета пурпура длинными мягкими складками спускалось до пола. На ногах были густо расшитые жемчугом туфли. Широкий золотой пояс с бриллиантовыми застежками плотно охватывал стан. Плечи покрывала розовая бархатная мантия, подбитая соболем. По правую сторону царицы впереди всех стоял мушек-мамиканян, спарапет всех армянских войск. Возле него сак партеф сын Нарсеса Великого. За ними пониже стояли нахарары и приближенные. Каждый занимал подобающее ему по знатности и положению места. Тут же был и месроп Торонский, а по левую сторону трона в том же порядке стояли жены и дочери нахараров. На всех лицах сияла беспредельная радость, у всех глаза сверкали от восторга. Из присутствующих никто не сидел, кроме епископа Хада, которого Нерсес Великий, отправляясь в Византию, назначил своим местоблюстителем. С улицы доносились звуки музыки и громкий смех. В зале же господствовала глубокая тишина. Царица обратилась к присутствующим с такими словами. Шапух прекратил, наконец, свою длительную осаду. Его могучая сила разбилась о нашей скалы. Но еще несокрушимее было ваше мужество, ваша самоотверженность, мои дорогие полководцы. Всевышний послал вам силу, и вы, как подобает героям, отважно боролись с яростным врагом. Вы показали себя достойными сынами нашей Родины. Тяжела была длительная война и полна бедствий. Тяжела потому, что кроме чужого врага, Мы вынуждены были бороться со своими единокровными братьями. Наших врагов вели наши же родичи. Сын дрался против отца, брат против брата. И в том именно проявился ваш высокий дух любви к родине, что вы не пощадили ваших близких и на их оружие ответили оружием. Хвалю вашу доблесть и даю вам свое материнское благословение. Все молча наклонили головы, выражая тем свою глубокую благодарность. Царица продолжала. «Однако многое предстоит еще нам в будущем. Мы отогнали врага от крепости, но не изгнали его из пределов нашей страны. Мы защитили себя. Наша страна, наша дорогая родина находится все еще под угрозой. Я не сомневаюсь в том, что Шапух, позорно отступивший от Артагерса, не забудет эту тяжкую обиду всю свою желчь, весь яд и зальет, несомненно, на незащищенные земли. А таких немало. Некоторые из наших Нахараров оказались настолько трусливыми, что покинули свои владения и разбежались в разные стороны. Враг захватил их земли. Их семьи находятся в заключении в своих же замках и содержатся как заложники. После печального кровопролития в зареховании, где Шапух обнаружил свою звериную ярость, многие из наших близких оказались в плену у врага. Нет покоя для нас, пока наши братья и сестры томятся в плену. Нет покоя для нас, пока не смыто пятно позора, нанесенное шапухом темно-хараром, чьих жен и дочерей он нагими выставил перед своим войском. Тяжко мне, слишком тяжко перечислять наши бесчисленные бедствия и вспоминать о наших неизлечимых ранах. «Возлагаю упование на Вседержителя, на вашу любовь к отчизне, храбрые воины, и верю, что вы оправдаете ваше призвание». Ее приятный внушительный голос отчетливо раздавался под высокими сводами. Вдохновенные пламенные слова, которые лились из ее уст, зажгли всех присутствующих. Они все чаще и чаще наклоняли головы, выражая царицы свою искреннюю преданность. Затем заговорил епископ. Отечество в опасности, да, но в еще большей опасности церковь. Персидская нечисть уже проникла в наши храмы. На наших священных алтарях уже горит пламя армузда. Монастыри наполнились магами и жрецами. Монахинь преследуют, а монахов заставляют насильно служить огню. Некоторые из наших нахараров, чтобы угодить персидскому царю, соорудили в своих домах капище. Церковь, созданная заботами нашего многострадального отца Григория Просветителя, близка гибели. Персы много раз нападали на нашу страну, много раз побеждали, но и много раз были побеждены нами. В нашей стране многократно проливалась кровь, но проходили печальные дни войны и разгрома, и на крови снова зацветала новая жизнь, и наступало благоденствие. Теперь же опасность грозит нашей церкви. Нашей верой ведет народ к неминуемой гибели. Катастрофа близка, и нет от нее спасения. Это будет смертью без воскресения. Это смерть народа. Это смерть всех армян. Сколько народов, сколько племен, как ненасытный дракон поглотила религия Зараастра. Сколько святынь сгорела в ее неугасимом пламени. Надо потушить этот огонь, который стал уже разгораться в нашей стране. Надо погасить это пламя, которое грозит поглотить наши святыни. Да, надо погасить, дабы снова ожила наша вера, источник жизни нашего народа и нашей страны. Да будет благословенна воля Всевышнего! Да защитит он нашу святую церковь! Мы же будем ей верными воинами!» Воскликнули князья и Нахарара в один голос. Царица встала. Наступило молчание. Она медленными шагами направилась к столу, на котором были разложены награды, взяла меч и, протягивая его епископу, сказала, «Преосвященный владыка, враг мечом и кровью осквернил наши священные храмы, и мы тоже должны очистить их мечом и кровью». «Вот твой меч. Покажи пример служителям церкви, Пусть они станут достойными ревнителями ее славы.